Глава 84. В ближайшие дни произошло следующее. Аризона бросила якорь на внешнем рейде в Марселе. гаррин предъявил в банке леонского кредита чек Роллинга на 20 миллионов фунтов стерлингов. Директор банка в панике выехал в Париж. На Аризоне было объявлено, что Роллинг болен. Он сидел под замком у себя в каюте, и Зоя неусыпно следила за его изоляцией. В продолжение трех суток Резона грузилась жидким топливом, водой, консервами, вином и прочим. Матросы и зеваки на набережной немало дивились, когда к шикарной кокотке подошла шаланда, груженная мешками с песком. Говорили, будто яхта идет на Соломоново острова, кишащие людоедами. Капитаном Янсеном было закуплено оружие, 20 карабинов, револьверы, газовые маски. В назначенный день Гарин и Янсен снова явились в банк. Их встретил товарищ министра финансов, экстренно прибывший из Парижа. Рассыпаясь в любезностях и не сомневаясь в подлинности чека, Он все же пожелал видеть самого Роллинга. Его отвезли на Аризону. Роллинг встретил его совсем больной, с провалившимися глазами. Он едва мог подняться с кресла. Он подтвердил, что чек выдан им, что он уходит на яхте в далекое путешествие и просит поскорее кончить все формальности. Товарищ министр финансов, взявшись за спинку стула и жестикулируя наподобие Камилла Демулена, произнес речь о великом братстве народов, о культурной сокровищнице Франции и попросил отсрочку платежа. Роллинг, закрыв устало глаза, покачал головой. Покончили на том, что Леонский кредит выплатит треть суммы в фунтах, остальные во франках по курсу. Деньги привезены были к вечеру на военном катере. Затем, когда посторонние были удалены, на капитанском мостике появились Гарин и Янсен. «Свистать всех наверх!» Команда выстроилась на шканцах, и Янсен сказал твердым и суровым голосом. «Матросы! Яхта, называемая «Аризона», отправляется в чрезвычайно опасное и рискованное плавание. Будь я проклят, если я поручусь за чью-либо жизнь, за жизнь владельцев и целость самого судна. Вы меня знаете, акулы и дети. Жалование я увеличиваю вдвое, также удваиваются обычные премии. Всем, кто вернется на родину, будет дана пожизненная пенсия. Даю срок на размышление до захода солнца. Не желающие рисковать, могут уносить свои подошвы. Вечером восемь человек из команды сошли на берег. В ту же ночь команду пополнили восьмью отчаянными негодяями, которых капитан Янсен сам разыскал в портовых кабаках. Через пять дней яхта легла на рейде в Соутгемптоне. И Гарин и Янсен предъявили в английском королевском банке чек роллинга на 20 миллионов фунтов. В палате по этому поводу был сделан мягкий запрос лидером рабочей партии. Деньги выдали, газеты взвыли. Во многих городах произошли рабочие демонстрации. Журналисты рванулись в Соутгемптон. Роллинг не принял никого. Аризона взяла жидкого топлива и пошла через океан. Через 12 дней яхта стала в Панамском канале и послала радио, вызывая к аппарату главного директора Нелина Роллинг, Мак Линея. В назначенный час Роллинг, сидя в радиорубке под дулом револьвера, отдал приказ Мак выплатить подателю чека мистеру Гарину 100 миллионов долларов. Гарин выехал в Нью-Йорк и возвратился с деньгами и самим Мак -Лине. Это была ошибка. Роллинг говорил с директором ровно пять минут в присутствии Зои, Гарина и Янсена. Маклиный уехал с глубоким убеждением, что дело нечисто. Затем Аризона стала крейсеровать в пустынном Карибском море. Гарин разъезжал по Америке, по заводам, зафрахтовывал пароходы, закупал машины, приборы, инструменты, сталь, цемент, стекло. В Сан-Франциско происходила погрузка. Доверенный Гарина заключал контракты с инженерами, техниками, рабочими. Другой доверенный выехал в Европу и вербовал среди остатков русской белой армии 500 человек для несения полицейской службы. Так прошло около месяца. Роллинг ежедневно разговаривал по радио с Нью-Йорком, Парижем, Берлином. Его приказы были суровы и неумолимы. После гибели анилиновых заводов европейская химическая промышленность перестала сопротивляться. Анилин Роллинг значилась на всех фабриках. Это было клеймо – желтый круг с тремя черными полосками и надписью наверху «Мир». Внизу – Анилин Роллинг Company. Начинало походить на то, что каждый европеец должен быть проштемпелеван этим желтым кружочком. Так Анилина Роллинг шел на приступ сквозь дымящиеся развалины заводов Анилиновой компании. Колониальным, жутким запашком тянуло по всей Европе. Гасли надежды. Не возвращались веселье и радость. Гнили бесчисленные сокровища духа в пыльных библиотеках. Желтое солнце с тремя черными полосками озаряло неживым светом громады городов, Трубы и дымы, рекламы, рекламы, рекламы, выпивающие кровь у людей. И в кирпичных, проплеванных улицах и переулках, между витрин, реклам, желтых кругов и кружочков, человеческие лица, искаженные гримасой голода, скуки и отчаяния. Валюты падали, налоги поднимались, долги росли. И священной законности, повелевавшей чтить долг и право, ударила в лоб желтое клеймо. Плати. Деньги текли ручейками, ручьями, реками в кассы Анилин Роллинг. Директора Анилина Роллинг вмешивались во внутренние дела государств, в международную политику. Они составляли как бы орден тайных правителей. Гарин носился из конца в конец по Соединенным Штатам с двумя секретарями, инженерами, пишущими барышнями и с ворой рассыльных. Он работал 20 часов в сутки, никогда не спрашивал цен и не торговался. Маклиный с тревогой и изумлением следил за ним. Он не понимал, для чего все это покупается и грузится, и зачем с таким безрассудством расшвыриваются миллионы роллинга. Секретарь Гарина, одна из пишущих барышень и двое рассыльных были агентами Маклинея. Они ежедневно посылали ему в Нью-Йорк подробный отчет. Но все же трудно было что-либо понять в этом вихре закупок, заказов и контактов. В начале сентября Аризона опять появилась в Панамском канале, взяла на борт Гарина и, выйдя в Тихий океан, исчезла в направлении на юго-запад. В том же направлении двумя неделями позже вышли 10 груженных кораблей с запечатанными приказами.